Глава тринадцатая. Сожаление. Проснувшись, Тимара обнаружила, что рабскаль забросил на нее руку и ногу. Он проснулся одновременно с ней и попытался ее обнять. «Нет», — сказала она, без раздражения, и отодвинулась от него. Он скорчил обиженную гримасу, но отпустил ее. Опасения охладили ее страсть. Было ли причиной то, что она нарушила установленные отцом правила, — или страх беременности. Серый рассвет вторгся в комнату, и в его свете все виделось совершенно с другой точки зрения. Она даже слишком хорошо помнила все то, что делала накануне ночью. Чего она не могла понять, так это того, почему она это делала. Она не забыла, какой себе казалась прекрасной и желанной, и как это дало ей странные ощущения власти. Но как это чувство могло полностью лишить ее здравого смысла? В комнате царило уютное тепло даже для ее обнаженного тела, однако ей неуютно было разгуливать голой. Ее поношенная туника сегодня казалась ей еще менее привлекательной, чем когда бы то ни было. Ощущая себя шпионкой и воровкой, она прошла к гардеробу и выбрала одно из сложенных одеяний старших. В развернутом виде оно оказалось сине-серебряным, с переливами между этими двумя цветами. Она надела его через голову и просунула руки в рукава, одеяние было рассчитано на кого-то крупнее ее самой, и это было хорошо хотя бы с одной точки зрения. Для ее сложенных крыльев в нем оказалось достаточно места. Она подвернула манжеты рукавов и поддернула подол. С надеждой, заглянув в гардероб, она обнаружила там ряд крючков с поясами и шарфами. Взяв один, она подпоясалась, чтобы длинный подол не мешал ходить, Когда она повела плечами, ткань легко приспособилась к ее подросшим крыльям. «Обувь тут тоже есть», — напомнил ей Рапскаль. Тимара оглянулась через плечо. Он приподнялся на локте, без всякого стеснения, наблюдая за тем, как она одевается. Его восхищенный взгляд заставил ее отвернуться. У нее загорелись щеки. От смущения или от гордости из-за того, что ему нравится на нее смотреть. Она и сама не знала. Наклонившись... Она нашла обувь. Выбрав пару синих полусапожек, она натянула ее на ноги, гадая, придется ли она ей впору. Чешуйчатый материал подладился, отыскав ее пятку и приняв форму ноги. Когда она разгладила его на щиколотках и нижней части голени, сапожки обхватили ее ноги и надежно на них сели. Одежда, которая была впору ее изменившемуся телу, теплая, чистая одежда, столь простая вещь, и столь чудесная. «Подбери мне что-нибудь», — попросил рабскаль «Женскую одежду?» Он пожал обнаженными плечами. «Когда я был в камне грез, то видел, что все старшие носили такие же одеяния, и мужчины, и женщины. Иногда одеяния были короче, и тогда под них надевали брюки. Моя одежда превратилась в лохмотья и мне совершенно все равно, кто раньше так одевался». Сложенные одеяния лежали стопками на полках — Перебирая пальцами кипу ткани, она остановилась на золотом с коричневым. «Померь вот это», — предложила она, извлекая его из гардероба. «Не красная?» — спросил он. Она покачала головой. «Ну ладно», — согласился он. И совершенно ее смутил, встав с кровати и направившись к ней. Она попыталась отвести взгляд от болтающихся гениталий, но не смогла с собой справиться, пока не услышала его довольный смешок. «Прикройте!» — сурово велела она, бросая ему одеяние. — Ты уверена, что хочешь именно этого? — Да, — решительно заявила она, хотя сама не была уверена в том, что говорит правду. При виде его обнаженного тела Тимара ощутила теплую волну. Она сама не знала, хочет ли справиться с собственной реакцией или дать себе волю. Она смотрела, как Рабскаль надевает через голову одеяние и засовывает руки в рукава. Эти одежды старших были ровными и длинными, с расчетом на то, чтобы доходить до щиколоток. Внизу одеяние оказалось достаточно широким, чтобы в нем можно было сделать широкий шаг, а верх плотно обтянул ему плечи и грудь. Когда наряд был надет, в нем не оказалось ничего явно женского. Рабскаль выбрал себе в качестве пояса ярко-красный кушак и обул зеленые сапожки. Цвета бушевали, и Тимара неожиданно для себя улыбнулась — Это было так типично для рабскали вот так вырядиться. Он поспешил полюбоваться собой в зеркале, сказав, «Да чего приятно так хорошо одеться, правда? Если бы сейчас мы еще и поели, то я бы сказал, что больше мне желать нечего». Как только он упомянул о голоде, аппетит Тимары проснулся с яростным рычанием. У нее в сумке ничего не осталось. Она считала, что они отправляются в город только на день. «А у тебя нет еды?» — с надеждой спросила она. — не крошки, — жизнерадостно ответил он. — Может, еще немного осмотримся, прежде чем возвращаться? Он склонил голову к плечу, и взгляд у него стал отсутствующим. хеби проснулась рано, она уже отправилась охотиться. Так что она, скорее всего, съест добычу и поспит, и только потом за нами вернется. — Если только обратно нас не отнесет Синтара... — Ни за что, — призналась она. Тимара знала это, даже не спрашивая. Она попыталась повторить то, что только что сделал он, и потянулась к своему дракону, но ощутила только ее присутствие. Без информации о том, где она и что делает, ну, это же Сентара. Если бы ей захотелось, чтобы Тимара что-то про нее знала, она бы ей сказала. В качестве сомнительного вознаграждения она ощутила от драконицы подтверждение этой мысли. И все. Рабскаль пожал плечами. «Ну вот, нет ни дракона, чтобы полететь» ни еды, чтобы утолить голод. Тогда почему бы нам не осмотреть это здание до конца? Пошли. Он протянул ей руку, и, не задумываясь, Тимара приняла ее. Его рука оказалась теплой и сухой, мелкие чешуйки были чуть скользкими. Парабскалю незаметно было, чтобы ее прикосновение отвлекло его внимание. Он просто вывел ее из комнаты в коридор. Первая из дверей, которую они проверили, оказалась запертой, И не поддалась, несмотря на то, что Рапскальп попробовал ее и дергать, и легать ногами. В коридоре с дюжиной дверей им удалось найти только еще две открытых. Обе комнаты были совершенно такими же, как та, в которой они ночевали. В одной сохранились только крупные предметы мебели, словно владелец сложил свои вещи и уехал. В другой в гардеробе оказался схожий запас одеяний и обуви, и вдобавок обнаружились ритузы. Тимара решила, что здесь должен был жить мужчина-старший, но, выбирая себе ритузы, поймала себя на том, что ее это нисколько не волнует. Одежда была распихана по полкам кое-как, а все горизонтальные поверхности в комнате были заставлены мелкими предметами. На горсти странных камней были выдавлены изображения цветов и деревьев. Рабскаль подошел посмотреть на них, пожал плечами и сказал, думаю, это деньги, они нам бесполезны. Но смотри, он оставил мне гребень и какие-то странные щеточки. Два колье, погоди, нет, одно сломано. Тут был какой-то старый шнурок, он полностью истлел. Пустые баночки, наверное, для мази или чернил, или еще чего-то. Но чтобы там ни было, это усохло до пыли. А вот неплохой ножичек, только ножны сгнили. А это что? Понятия не имею. Незнакомые предметы были сделаны из металла скреплены друг с другом и имели защёлки, чтобы можно было добавить дополнительные звенья. Пояс рапскаль взвесил на руке массивные металлические вещи. Я бы такое не надеял. Может это что-то для дракона? может быть, с сомнением согласилась Тимара. У неё громко забурчало в животе. Мне нужна еда, заявила она и услышала, что в её голосе звучит раздражение. «Мне тоже. Давай соберем то, что мы нашли, и спустимся к реке. Может, найдем какие-нибудь съедобные растения, которые можно было бы пожевать, или рыбу, или еще что-то?» Это вряд ли, — ответила она, но ничего лучшего предложить не смогла. Сделав из еще одного одеяния старшего мешок для остальной их добычи, Тимара снова почувствовала себя воровкой. Она задержалась еще, чтобы натянуть ритузы, И Рапскаль тоже выбрал себе пару и надел. Все остальные хранители тоже были бы счастливы получить какую-нибудь новую одежду, и она подозревала, что их особенно порадовали бы такие яркие и прочные вещи. Она благоразумно собрала и всю свою поношенную одежду, сложив ее в мешок. Все хранители приучились ничего не выбрасывать. Их запасы стали настолько скудными, что ценилась любая вещь, которой можно было бы найти хоть какое-то новое применение. В драконьих ваннах не оказалось ни драконов, ни воды. Помещение осталось теплым, и по-прежнему было мягко освещено. Тут было уютно. Тимаре страшно не хотелось снова выходить на улицу, однако поделать ничего нельзя было. Они взвалили на плечи свою ношу и вышли в зимний день. Небо было ясным и голубым, воздух тронул ее лицо холодом, однако все ее тело осталось в тепле. Наслаждаясь светом, они какое-то время шли молча. Сапожки старших были не похожи ни на какую другую обувь. Она посмотрела на них, пытаясь решить, не следовало ли ей натянуть поверх них свои старые ботинки. Ногам ее было тепло, а ощущение у нее было почти такое, словно шла босиком. Ей хотелось надеяться, что она не приведет эту обувь в негодность. «Как приятно иметь теплую одежду», — заметил Рапскаль. А потом задумчиво добавил — Город ощущается по-другому, правда? Проснувшимся. Точно согласилась она. Больше ничего она добавлять не стала, потому что не могла точно сказать, что именно изменилось. Не будь она настолько голодна, то захотела бы еще осмотреться. Однако сейчас она могла думать только о еде. А рассчитывать найти ее можно было только на берегу реки. — Теперь, когда Синтара может летать, для тебя все изменится, — снова заговорил рабскаль Она удивленно посмотрела на него, а потом проследила за направлением его взгляда. Синие крылья вдали, у холмов, за городом. Ее драконица летает и охотится. Она замолчала, обдумывая его слова, но раб не унимался. «Теперь она сможет сама себя прокормить, и из-за этого будет расти». Хебе так быстро стала расти, когда наконец смогла охотиться, сколько пожелает и есть, сколько захочется» и, по-моему, делающие в нагрузке. А теперь они еще знают, как добраться до той горячей воды. Да уж, она станет совершенно другим драконом. И у тебя будет гораздо больше времени на то, чтобы делать то, что тебе вздумается. Тимара попыталась освоиться с этой мыслью. «Ну, все не так уж сильно изменится, — предположила она. Я по-прежнему буду охотиться, чтобы помогать прокормиться другим драконам и хранителям. «Но Синтаре ты будешь нужна уже не так сильно», — напомнил он. Она покосилась на него. «Как столь небрежное замечание может показаться таким жестоким?» «Наверное», — мрачно согласилась она. Внезапно Тимаре показалось, что она упустила свой шанс. Она была нужна драконице, и за все эти долгие месяцы так и не сумела расположить ее к себе. И вместо этого они ссорились, и И раздражались, игнорировали, ставили на место, а потом и вовсе оскорбляли друг друга. И вот теперь Синтара за одну ночь освоила полет и больше в ней не нуждается. Они так и не сблизились, эта драконица и ее хранительница, как это произошло с некоторыми другими. А теперь этого уже никогда не случится. «Смотри, вон хеби а она на кого-то пикирует. Теперь она убьет добычу, съест ее и, наверное, поспит немного, прежде чем лететь за нами». Тимара посмотрела на ринувшийся вниз далекий красный силуэт, а потом оглянулась назад, ища взглядом синие крыльи Синтары, но ничего не увидела. Так что, возможно, та уже тоже нашла добычу и ест. А у нее со своей драконицей настолько слабая связь, что она этого не может определить. Они вышли к берегу реки. Тут бывало опасно. В своем новом воплощении река подошла вплотную к городу, затопив старые причалы. Ниже по течению строения и целые улицы подмывала и уносила водой. Мелководья здесь не было, и поэтому Тимара опасалась стоять слишком близко к краю. Невозможно было определить, насколько берег надежен. Она следовала за рабскалем а тот уверенно шел вперед, словно бывал здесь уже не раз. Они добрались до того места, где из воды выступали старые сваи. Здесь мощеная набережная города уже рухнула в ледяную воду, создав крутой каменистый берег. «Жди меня здесь», — велел Ейровскаль. Присев на корточки Тимара стала наблюдать за ним. Он спустился вниз и стал осторожно передвигаться от одного камня к другому, изредка приостанавливаясь, чтобы что-то взять с края у воды и сложить в присобранный кушак. Один раз он оглянулся на нее. «Попробуй найти плавника и развести огонь», — посоветовал он. Она со стоном выпрямилась сомневаясь, чтобы ей удалось что-то найти. Однако к тому моменту, когда он прыжками вернулся на берег, она уже сложила в кучу одно приличное бревнышко и охапку веток и сучьев. У Робскали на шее висели приспособления для разведения огня, и он с радостью продемонстрировал свое умение. Пока он разжигал костер, она копалась в его добыче. Он набрал несколько пресноводных блюдечек, ленты водорослей и какие-то двустворчатые раковины, которых она не знала. — Ты уверен, что это можно есть? — спросила она. Он пожал плечами. — Я уже их ел и пока жив. Они пропаривали раковины на раскаленных булыжниках рядом с огнем и съедали, как только они открывались. Вкусными их назвать было нельзя, но это была еда, а сейчас Тимару интересовало только это. Трапеза получилась не слишком обильной, но голод чуть притупило. Потом они сидели рядышком у костра и смотрели на реку. Благодаря одеянию старших ей было тепло, а отражающееся от воды солнце слепило глаза. Не замечая, что делает, она прислонилась к плечу Рапскаля. Неожиданно он спросил, «О чем ты думаешь так тихо?» И тут у нее невольно вырвалось, «А что, если я беременна?» Он уверенно заявил, «В первый раз девушки не беременеют. Это все знают». «Девушки?» еще как беременеют в первый раз. И только парни говорят глупости насчет того, что в первый раз этого не бывает. И потом, как насчет второго, третьего и четвертого раза прошлой ночью? Несмотря на серьезность ее вопроса, улыбка так и грозила расплыться по ее лицу. Ну, казалось, он серьезно обдумывает ее слова. Если ты беременна, то пятой и шестой разы уже не повредят. А если нет то, наверное, ты сейчас просто не созрела, и в пятый, и в шестой раз ребенка тоже не сделаешь. Он повернулся к ней, и его взгляд был одновременно веселым и призывным. Тимара покачала головой. Как ему удается одновременно быть таким притягательным и таким невыносимым? Можешь говорить, что хочешь, и как угодно шутить, — недовольно сказала она. Не тебе приходится гадать, не изменилась ли вся твоя жизнь из-за нескольких минут прошлой ночи. Не изменился ли весь твой мир?» Когда он успел ее обнять, нежно притянув ее к себе, он зарылся подбородком волосы у нее на макушке. «Нет», — ответил он таким серьезным тоном, какого она еще никогда от него не слышала. «Мне не приходится гадать. Я твердо знаю, что прошлой ночью весь мой мир изменился». И он запечатлел поцелуй у нее на лбу. Я чувствую себя таким бесполезным. Рейн устроился на палубе рядом с Малтой, поджав под себя ноги. Несмотря на то, что его слова и голос были мрачными, он улыбался ей, очарованный этой картиной. Его красавица-жена кормит грудью его сына. Она посмотрела на него. Ты хотя бы можешь свободно передвигаться. Вам обоим безопаснее оставаться здесь. К тому же Левтри не хочет, чтобы я уходил с корабля чаще, чем это строго необходимо и он хочет, чтобы ты и малыш оставались невидимыми. Он уже говорил эти слова, и не сомневался в том, что ему придется еще не раз повторять их, прежде чем им удастся отплыть из косарика. Логика не всегда действовала на Малту, особенно когда шла вразрез с ее желаниями и предпочтениями. Тот второй колсидеец, возможно, продолжает тебя искать. Но даже если он тебя не ищет, уже стало известно, что прошлой ночью в публичном доме убили мужчину убийцу ищут. А в сообщении говорится, что он был колсидийцем и находился здесь незаконно. Рейн тихо вздохнул. Я старался притвориться, будто эти известия меня совершенно не интересуют. Вместо этого я приложил все силы, чтобы помочь Левтриину выпросить, взять в долг и чуть ли не выкрасть всяческие припасы, которыми можно было бы загрузить корабль. Теламон настояла, чтобы мы отправили моей матери голубя и дали ей знать о происшедшем, ни к чему, чтобы матушка нас беспокоилась, как будто подобные известия могут не вызвать тревоги. Мы умоляем ее ничего не предпринимать, пока мы благополучно не отправимся в путь. Ну, я не уверен, прислушается ли она к этому совету. — А ты достал лишних почтовых голубей, которых мы могли бы взять с собой? — О, и можно подумать это сделать просто. Хорошие почтовые голуби очень ценятся и дорого стоят и гильдия очень пристально следит за тем, кто ими пользуется. Но мне все-таки удалось заключить сделку с местным смотрителем. Он сказал, что не может продать мне гильдейских птиц, но у него есть собственные, которых он, по его словам, разводит на мясо. Похоже, они вырастают очень крупными и летают не так быстро. Мне они показались довольно жалкими созданиями. Но, по его словам, у них сейчас просто линька. И когда новые перья отрастут, они станут красавцами». Он продал мне несколько голубей и сказал, что где бы мы их ни выпустили, они прилетят сюда к нему. Он также дал мне футляры для посланий и свитки, которые можно будет в них класть, но взял с меня клятву никому ничего не рассказывать. Вот так. Когда мы окажемся в Кельсингри, мы хотя бы сможем сообщить моей матери, что мы на месте, а она сможет передать это кефри иронике. И это, милая моя, единственное, что мне удалось сделать». Малта кивнула, а потом сосредоточила все свое внимание на их малыше. Он заснул у ее груди. Она закутала его и вложила в ящичек из-под сухарей, выстеленные грубым корабельным одеялом. Поправляя платье, она сказала, «Когда мы сюда приехали, я собрала для него вещички, на тот случай, если он родится до срока, ты не мог бы...» «Обо всем этом позаботиться Теламон». Она пошла к нам домой и сложит там как можно больше вещей в два дорожных короба, которые велит отнести на борт. Почему все идет настолько медленно? Я ни на мгновение не успокоюсь, пока мы не отвезем его к дракону, который бы ему помог. По-моему, он уже выглядит гораздо лучше. Корабль делает все, что может. Знаю. Она прижала ладонь к деревянной палубе, надеясь, что Смолиной ощущает ее благодарность и не обижается на ее слова. Но я чувствую что он делает, и это меня пугает. «Рейн, он напоминает нашему малышу, что надо дышать. Он слушает, как бьется его сердце». Она потянулась и положила руку на грудь малыша, словно и сама хотела в этом убедиться. Рейн немного помолчал, но потом все-таки задал необходимый ему вопрос. «А если бы Смолиной ему не напоминал?» «Кажется, он просто перестал бы», — прошептала Малта. Рейн придвинулся к ней и обнял. «Уже скоро», — пообещал он ей, мысленно молясь, чтобы это не оказалось ложью. «Как только мы погрузимся, так сразу отчалим. Капитан Левтрин нам обещал». Он затих, слушая деловитый шум погрузки припасов. В крошечной каютке, которую предоставил ему Левтрин, была койка, и ему очень хотелось бы сейчас там оказаться. Однако малышу необходимо было находиться на носовой части — где диво-древо Смоленово было самым толстым, и оставаться в контакте с живым кораблем. Он напомнил себе, что Малта провела здесь всю ночь. «Может, ты хочешь пройти в каюту и немного поспать? Я бы остался здесь с малышом». Она покачала головой. «Может, когда мы уже отчалим, и я буду знать, что мы плывем, я смогу успокоиться? Пока нет». Тут она улыбнулась. «Наш сын». Как странно и приятно говорить это вслух. «Но ему нужно дать имя, Рейн. Она посмотрела на спящего младенца. «Какое-нибудь сильное имя, крепкое, которое будет его поддерживать?» Эфрон моментально предложил Рейн. Малта округлила глаза. «Мы назовем его в честь моего деда. Я слышал о нем только хорошее. А второе имя?» «Бендер», — предложила она. «Имя моего брата?» «Моего старшего брата, который всю жизнь меня тиранил» осаживал меня, пока мы были детьми, и даже издевался надо мной, когда я в тебя влюбился. Мне Бендер нравится», — призналась она, ухмыляясь, и ради этой улыбки, столь неожиданно появившейся на ее измученном лице, он кивнул. фрон Бендер Хупрус. Большое имя для маленького мальчика. Он побудет Фроном, пока до него не дорастет. Так моего отца в детстве называли. Значит, Фрон Хупрус». — сказал Рейн, прикасаясь к головке спящего ребенка. — Тебе придется стараться быть достойным этого славного имени, малыш. Малта накрыла руку мужа ладонью и улыбнулась, глядя в личико сына, а потом вдруг отрывисто и сдавленно засмеялась. — Что тебя рассмешило? — поинтересовался Рейн. — Я вспомнила Сельдина, когда он был младенцем. Он единственный в семье был младше меня, так что оказался единственным младенцем, которого я хорошо знала. Ты полюбила его, как только увидела? Ее улыбка стала шире, она покачала головой. Нет, вовсе нет. Моя мать пришла в ужас, когда я принесла его на кухню и показала ей, что он как раз войдет в форму для пирога. Не может быть. Может, именно так я и сделала. По крайней мере, мне об этом не раз говорили. Я сама этого не помню. Но я помню, как Уинтроу уезжал становиться священником, потому что я спросила, нельзя ли отправить сельдана с ним. Рейн покачал головой. Немного ревновала, да? — Да, и не немного, — призналась Малта. Ее улыбка чуть поблекла. А сейчас я все отдала бы за то, чтобы узнать, где мой младший братик. Или хотя бы чтобы узнать, что с ним все в порядке. Рейн снова обнял ее за плечи и, притянув к себе, поцеловал в лоб. Сельден крепкий. Он многое пережил. Он был еще мальчишкой, когда смотрел, как вылупляется тенталья. Любой другой ребенок перепугался бы и рыдал из-за наших многочисленных проблем. Сельден же просто продолжал думать, как нам их решить. А теперь он уже взрослый мужчина. Он может о себе позаботиться, милая. Я верю в Сельдена. Его разбудил свет фонаря. Сельден открыл глаза. Веки у него слиплись, и поэтому стоявшая перед ним фигура расплывалась. Он вытащил руку из-под грубого одеяла, чтобы протереть глаза. Они саднили. Он резко кашлянул и раскашлялся сильнее. Постаравшись как можно сильнее отстраниться от своей постели, он сплюнул скопившуюся во рту мокроту. Наблюдавший за ним человек издал возглас отвращения. сэлден хрипло проговорил «Не нравится то, что видишь, уйди». «Или обращайся со мной прилично, чтобы у меня появилась возможность поправиться». «Говорил же, он умеет говорить». А «Это еще не значит, что он настоящий человек». Откликнулся второй голос, и Сельден понял, что его разглядывают два человека. Голоса молодые. Он плотнее прижал к себе ноги под одеялом, и цепь на его лодыжке загремела по палубному настилу. Одеяло прилипло к гноящейся ране у него на плече, той, из-за которой он оказался в этом плавании на борту корабля. «Я человек!» — заявил он хрипло. «Я человек, и я действительно болен. Он человек-дракон». «Посмотри на чешую!» «Так что я был прав. Это проиграл спор». «А вот и нет. Он говорит, что он человек». «Парни!» — жестко сказал Сельдон, пытаясь снова заставить их сосредоточить внимание на нем. «Я болен. Мне нужна помощь. Горячая еда или хотя бы какое-нибудь горячее питье. Еще одно одеяло. Возможность выйти на палубу и увидеть хоть...» «Я ухожу», — объявил один из мальчишек. «Если кто-то узнает, что мы спускались сюда...» и разговаривали с этой штукой, у нас будут неприятности. — Пожалуйста, не уходите! — воскликнул Сельден, но один из пареньков уже сбежал. Топот его босых ног стих где-то в темноте трюма. У Сельдена начался новый приступ кашля. Он скорчился, пытаясь сжаться вокруг острой боли в легких. Когда она, наконец, утихла, и он вытер слезы, то с удивлением обнаружил, что один из гюнцов по-прежнему стоит рядом. Он потер глаза, но из-за яркого света фонаря и липких выделений паренек по-прежнему выглядел неясным пятном. «Как тебя зовут?» — спросил он. Мальчишка склонил голову так, что его светлые волосы неровным снопом упали ему на лицо. «У! Не скажу! Вдруг ты демон?» Так остальные говорили. «А демону свое имя называть нельзя!» «Я не демон!» — устало возразил Сельден. «Я человек такой же, как ты!» «Послушай, ты можешь хоть как-то мне помочь? Скажи хотя бы, где мы? Куда меня везут?» «Ты на Деве Ветров, а идем мы в Калсиду, в город Калсиду, столицу Калсиды. Там ты сойдешь с корабля. Твой новый владелец щедро заплатил нам за то, чтобы мы шли прямо туда, не останавливаясь пути». «Я не раб, у меня нет владельца. Я не признаю рабство». Мальчишка скептически хмыкнул. «Но ты здесь и прикован к палубной подпорке». «Не похоже, будто то, что ты признаешь, имеет особое значение». Он немного помолчал, обдумывая все это, и, возможно, сопоставляя со своим собственным незавидным положением, а потом сказал «Эй, эй, если ты человек, то почему так выглядишь? Откуда у тебя вся эта чешуя?» Сельден попытался плотнее закутаться в одеяло. Он подобрал с пола самую чистую солому и сложил в кучу, чтобы лежать на ней, укрывшись одеялом, Какое-то время это спасало его ноющее тело от соприкосновения с грубыми досками пола, однако потом солома слежалась и разъехалась во все стороны из-за того, что он метался во сне. Теперь он ощущал под собой холодные, занозистые доски. От одеяла было мало толку, потому что холодный настил высасывал из его крови тепло. Ему необходима помощь этого паренька. Одна драконица сделала меня своим другом ее зовут ентальья она меня изменила понимаешь ли чтобы я стал для нее особенным если ты дружишь с драконом то как тебя обратили в рабство почему твой дракон тебя не спас мальчишка подошел на несколько шагов ближе